Глава 30. На базе элитного подразделения, кроме охраны, почти не было разумных. Все отряды находились на миссиях, кроме двух, которые сейчас расположились в конференц-зале штаба и внимательно слушали Эльдара Демонти. На основании данных разведки мы смогли вычислить командующего вторжением. Стоя возле магического монитора размером почти во всю стену, спокойно говорил он. На мониторе отображался спутниковый снимок базы демонов. Огромный лагерь в лесу напоминал больше город, чем временное поселение. Вокруг лагеря почти на километр все деревья вырублены. База противника находится в лесу возле города Радир. Это примерно в 200 км от линии фронта. Ваша цель вот этот демон. На мониторе появилось изображение с виду пожилого демона с весьма примечательным украшением на шее в виде круга с лучами, посреди которого виден огромный изумруд. По силе он обычный архимаг, но в этом же лагере постоянно находятся трое посланников, кроме того, 10 архидемонов охраны. Это не считая пяти легионов, что расположились вокруг лагеря. Атака с воздуха, к сожалению, невозможна и малоэффективна. Так что ваша задача уничтожить цель. Все данные по численности и составу охраны, а также снимки местности у вас в папках. Сколько у нас времени на подготовку операции? Спросил командир лучшей пятёрки элиты. Светлый эльф Зариэль фон Мановир. Максимум 2 суток на подготовку и 5 суток на реализацию. Ответила Эльдар Причину такой спешки можно узнать. Задала вопрос командир второго отряда тёмная эльфийка Урсула де Нагаш. Больше 10 суток этот командующий на одном месте не сидит, ответил эльдар. Где будет его следующий лагерь, нам неизвестно. В данном случае нам повезло, и мы смогли засечь его местоположение сразу, как только он там появился. Значит, он может сменить место базирования в любой момент. Логично предположить маневр, внимательно рассматривая документы по этой операции. Тут указано, что он иногда меняет местоположение раньше срока. Такой вариант не исключён, но наши маги судьбы уверяют, что в этот раз он будет все 10 суток на месте, ответил Эльдар, рассматривая бойцов, сидящих перед ним. Точка эвакуации в 100 км от цели, хмыкнув, произнёс один из бойцов. Не слишком далеко возможности незаметно подвести транспорт ближе? Нет, недовольно ответил Элидар. Он и сам понимал, что с такими врагами преодолеть дистанцию в 100 км практически нереально, но поделать ничего не мог. Слишком плотное патрулирование вокруг этого лагеря. "Это что же получается?" усмехнулся ещё один боец. "Дорого в один конец". Отставить разговорчики. Грозно одернул бойцов в манавир. «У нас достаточно времени, чтобы заминировать отход, до того, как атакуем цель. Поэтому не так уж и нереально пройти сто километров». «А я чего? Я ничего», – шутливо подняв руки, произнес один из говоривших бойцов. «Просто предположил». «Мы прекрасно понимаем, что шансов уйти живыми после выполнения задания мало», – раздраженно потеряв переносицу, произнес Эльдар. Поэтому и выбрали для этой миссии два лучших отряда. Ещё вопросы есть? Нет, всё предельно ясно, спокойно ответил Манавер, вставая с места. Думаю, прямо сейчас и приступим к разработке детального плана. Силы у разных посланников не были равны. Кто-то был сильнее, кто-то умнее, а кто-то старше. Единственное исключение – самый долгоживущий из посланников Борей. Даже он сам уже забыл, когда бог войны Озел обратил внимание на тогда еще смертного боевого мага. На записанный в хрониках срок в почти шесть тысяч лет Борей не обращал внимания. Годы сменяли друг друга, и пока остальные посланники с огромным трудом находили все новые и новые увлечения, Борей болел только одним. сила и магии и владение мечом. Чуть позже к этому добавилось увлечение ближним боем. Вот только уже почти 1000 лет он не мог найти новых идей для развития своей силы, пока не встретился в тренировочном поединке с новым посланником богини Герзул Сергеем. Нет, барею не составило большого труда победить этого юношу, но его стиль и подход к боевым искусствам был новым и уникальным. За месяц совместных тренировок Борей узнал об этом стиле от Сергея всё, что тот только знал, но этого было мало. Чего-то важного не хватало. Все его чувства кричали о наличии совсем другого уровня техники этого стиля. Мысли об этом настолько захватили Борея, что он сам попросил разрешения у бога отправиться на другую планету, дабы найти учителя Сергея. Озил был недоволен просьбой посланника. Но возражать не стал. Богу не хотелось отпускать сильнейшего и своих бойцов на другую планету, но и лишать его возможностей роста в умении было бы глупо. Спустя 4 месяца после начала войны с дикарями Барей прибыл на планету, и имя учителя Сергея он запомнил отлично. Хасса Модилнара именно его предстояло отыскать посланику. Война, что велась тут, его особо не волновала. Но так как он не знал, где именно искать этого разумного, то решил обосноваться рядом с командующим легионов. За месяц Борей изучил три языка местных дикарей, имперский и два эльфийских, после чего принялся изредка допрашивать пленных, что с его способностью обожания не стало сложной задачей. Пленные сами стремились рассказать как можно больше и подробнее обо всём, что хотел узнать Борей. Итогом таких допросов стала следующая информация. Хасем ад-Дильнара, он же Хан, был создателем элитных отрядов империи, а также их учителем и командиром. В войне 10 лет назад был серьёзно ранен в бою против аватара богини Герзул, но это Барей и так знал от Сергея. А вот дальше пошли расхождения. Сергей был уверен, что учитель потерял силу и сейчас преподавал в академии местных магов. Более того, по его уверениям, хан должен скоро умереть. Но вот новые сведения были и новатолка. Существовала некая очень секретная база, о которой знали только высшие чины командования империи, и именно туда на лечение отправился хан. Допрос одного из захваченных учёных дал ещё больше сведений. Некий гений местной науки Герман Рундль смог найти средство избавиться от проклятия богини. И сейчас Хан находился на лечении у этого учёного на секретной базе. Смущали баре его этой информацией два обстоятельства: низкая достоверность и главное невозможность узнать, где находится эта самая секретная база. Пытаясь добиться истины, он после нескольких сотен допрошенных осознал всю глубину хитрости врага. У всех пленных стоял какой-то хитрый и неведомый ему блок Они не молчали и не сопротивлялись, рассказывали всё, что знают, но без точных дат, мест и даже подробного описания. Они абсолютно искренне не помнили никакой конкретики, только общие и так им известные детали и события. Даже понимание наличия такого блока ничем не помогло. Ни один из посланников и даже весь научный отдел изонов не могли найти этот самый блок. Конечно, они могли бы попросить помощи у аватара любого из богов. Но все боялись потревожить богов своей мелкой просьбой. Вот только Бори с такими проблемами не страдал, так что уже через неделю аватар бога Торговли Ольда согласился помочь в этом вопросе. Но и ему не удалось отыскать никаких закладок в сознании разумных. Они просто забыли точные данные. Ради эксперимента одному из разумных восстановили память, но после первого же вопроса он опять всё забыл. Аватар Ольда на это только хмыкнул и сказал: что этим дикарям удалось сделать привязку к линии судьбы разумного, после чего улетел по своим делам. Разобравшись, в чем проблема, он потерял к ней интерес. Просить же Аватара каждый раз помогать в допросах разумных даже Борей не решился. Но он был уверен, что никаких срочных дел у Эльда нет. Просто в очередной раз боги столкнулись с тем, что решить не могли. О том, что боги не всесильны, Борей знал давно. И это не было секретом для его господина. Просто Озел был уверен в преданности своего слуги и потому не обращал внимания на эти крамольные мысли. Да и сам посланник никому о своих мыслях не говорил. Какой в этом толк? В любом случае боги сильнее и умнее любого из разумных, а значит по праву руководят ими. Пришлось Борею дальше продолжить свои поиски самому. Это нисколько его не смутило. Он умел ждать. Конечно, пока что местным удавалось сдерживать атаки их армии, Но рано или поздно армия с посланниками уничтожит оборону, и тогда он, наконец, сможет отыскать этого странного и загадочного учителя Сергея. Рано утром, когда Борей, как обычно, пытался познать смысл состояния сатари в медитации, он заметил слабый отголосок разума местных эльфов. Учитывая тот факт, что возле их лагеря уже давно не было никого из местных жителей, это немного удивило Борея. Сосредоточив внимание, он обнаружил 10 эльфов, которые прятались недалеко от главного лагеря легионов. Судя по ощущениям, это были те самые элитные отряды дикарей. Их цель он понял сразу. Они собирались убить командующего вторжением. Барей мог успеть вмешаться и помешать осуществлению атаки, но решил посмотреть, на что способны эти бойцы в реальном бою. Применил свою технику быстрого перемещения, Для других она выглядела как телепорт. Хотя в реальности это просто способность двигаться в состоянии остановки времени, он сам придумал и воплотил в жизнь эту уникальную способность. Еще три тысячи лет назад Борей заинтересовался миром, в котором происходит общение с Феей. В этот момент в реальности время как будто замирало. Ему понадобились долгие столетия опытов и экспериментов, пока наконец не удалось научиться передвигаться в таком состоянии своим телом. Это требовало огромного расхода маны и целого комплекса заклинаний. Одни укрепляли его тело и заставляли двигаться, а другие убирали сопротивление воздуха и эффекты от его передвижения, такие как звук, волна воздуха и тому подобное. Когда он смог достичь совершенства в этой технике, то даже Озил оказался удивлён. До этого считалось, что только боги способны на такое. Расположившись удобно на вершине одного из шатров, Он принялся наблюдать за действиями эльфов. С его наблюдательного пункта всё было отлично видно, а его маскировка вряд ли позволит эльфам заметить его. Всё произошло неожиданно и быстро, даже для Барея. Он хорошо знал слабость любого мага: нельзя постоянно держать активным щит. Частично и в минимальном формате можно, но вот максимальную защиту держать не получится. В эти моменты маг обычно рассчитывал на свои амулеты и сенсорную способность. Но против неожиданной и мощной атаки такие щиты не спасут. Что и произошло? Огнестрельное оружие эльфов Борей уже досконально изучил. Весьма оригинальное и эффективное оружие. Зря боги запретили его использовать. Такое вооружение может серьёзно помочь армии. Вот и сейчас именно это оружие убило командующего. Сразу три пули, выпущенные из мощных винтовок эльфов, дополненных заклинаниями, не оставили и зону даже шанса на спасение. Первая пуля с заклинанием взрыва сняла щиты, вторая поразила сердце, а третья голову. Всё это произошло в один миг, охрана даже отреагировать не успела. В следующий момент сработали, видимо, заранее установленные амулеты эльфов: взрывы, столбы огня, болото вместо земли и в дополнение густой и ядовитый дым. Часть обычных бойцов умерли, но маги легко отразили эти атаки. Барин на это только усмехнулся. Цель достигнута, и эльфы просто прикрывают свой отход. За ними тут же устремились десять архидемонов с отрядом из магов охраны и оба посланника. Сам же Бореев в бой вступать не спешил, он еще не увидел все силы отряда эльфов. Ему было просто интересно, как они собирались уйти. Взлетев в небо, он, не снимая скрытность, продолжил наблюдение. Движения эльфов выглядели настолько слаженно и красиво, что Борей невольно залюбовался ими. По сравнению с преследователями это было особенно ярко заметно. Вот посланники догнали эльфов, сразу атакоя двух из них, но в последний момент обоих вытащили товарищи, магией воздуха обхватив их тела и фактически выдернув из-под удара. При этом сами бойцы продолжали стрелять и даже на ходу разбрасывали активированные мины. Мины эльфов это отдельная больная тема барея и всей армии изонов. Их количество и разнообразие били все рекорды. По его мнению, в этом вопросе у эльфов работал гений, создавая совершенное оружие. Перечисление всех видов мин могло занять пару часов, а краткое перечисление принципов их действия в 5 раз дольше. Даже Барей уже пару раз попадал в такие ловушки. Главная особенность этих мин была их разумность и самообучаемость. Минные поля самостоятельно перемещались и прятались. Причем каждый раз имперцы сбрасывали на захваченную изонами территорию все новые и новые виды мин. Потому отряды перемещались уже не меньше, чем с двадцатью магами. И даже такие крупные отряды иногда попадали под атаку стаи мин. Да-да, эти подлые убийцы мины могли еще и общаться друг с другом. Хорошо, хоть изонам не нужно оставаться на этой земле, а то обнаружить и обезвредить все мины и ловушки было бы весьма непросто. Так что бросаемые во время боя мины это весьма действенное оружие. Между тем, прикрывая друг друга и непрерывно ведя огонь, эльфы отходили. Оба посланника ничего не могли сделать. Все их магические атаки отражались, а физические никак не могли достигнуть цели. Тем не менее, действия посланников затормозили движение эльфов, что позволило остальной охране догнать их, и зоны тут же вступили в бой. Но если посланники могли отражать все атаки эльфов, Тот то остальные не очень хорошо справлялись. Борий уже смог вычислить двух командиров среди эльфов. Именно к ним у него были вопросы, но пока он решил ещё понаблюдать, как показало время, не зря. Эти эльфы оказались более умными, чем он предполагал. Они не убегали куда попало, а чётко уходили по заранее продуманному маршруту. Это стало понятно сразу после того, количество ловушек, которые стали попадать в магией зон. Эльфы ещё не потеряли ни одного бойца, а вот преследователи уже лишились половины своих воинов. Разница в подготовке очевидна. Один из посланников пошёл в атаку, рисково ускорившись и оказался в тылу отряда эльфов. Сразу атаковал заклинаниями одного и мечами другого, но вместо ухода из-под удара весь отряд эльфов переключил огонь только на него одного. Посланник максимально усилил щиты, но тут под его ногами взорвалась огненная мина. А двое эльфов атаковали его разум, буквально на доле секунды затормозив его тело, в которое тут же влетели две пули, выпущенные почти в упор из огромных винтовок. Их местные называли снайперскими. Одна пуля разбила щит, а вторая фактически разорвала голову посланника. Второй посланник уже приблизился, но тут же отскочил назад, опасаясь ловушки. Борей лишь, с сожаления, покачал головой. «Очень глупый ход». Явно видна плохая подготовка в изучении местных систем вооружения. Снайперские винтовки так просто и быстро не перезарядить. И у посланника были целых 3 секунды, чтобы убить одного из эльфов, а возможно, даже двух. Хотя, если учесть, что таких винтовок у эльфов 3, возможно, это и верное решение. Сам себя мысленно осудил Борей. Эльфы продолжали отходить вглубь леса, и, похоже, с боезапасом у них проблем нет. Значит, все они маги старших званий, только у таких имелись пространственные карманы. Минут через 30 Барею надоело наблюдать. Всё, что нужно, он уже увидел, а методы эльфов стали повторяться. Похоже, сюрпризы закончились, а от преследователей остались посланик пяти архимагов и 10 старших магов. Хотя с другой стороны уже подходили два легиона, но что-то подсказывало Барею, что те ещё не скоро смогут пройти минные поля. Так что, слегка пролетев вперёд, он приземлился за спинами эльфов, сняв маскировку, а потом сделал выбросил и такой мощи, что деревья вместе с корнями и землёй вокруг них разлетелись в стороны, а эльфы и их преследователи с трудом смогли удержаться на ногах. "Стоп, всем стоять на месте", усилил в голос магги, властно произнёс Борей сначала на эльфийском, а потом и на языке изонов. После чего уже нормальным голосом продолжил: "Кто двинется, умрёт, и вас это тоже касается". Обратил он взгляд на изонов и посланника, произнеся эти фразы тоже на двух языках. Дальше он уже говорил на имперском, заметив про себя, что тут могут быть не только светлые, но и тёмные эльфы. Перед тем, как вы захотите продолжить бой или умереть, я бы хотел задать пару вопросов. Ильфо молча смотрели на него. Они ясно видели силу нового посланника и пока не могли придумать, как выйти из этой ситуации. Будем считать, что молчание и попытка в этот момент придумать выход из ситуации служит согласием, усмехнувшись, спокойно добавил Барей. Лично меня вы не интересуете, и если дадите ответы на оба вопроса, я просто улечу отсюда. А если нет, то вам предстоит столкнуться с моей силой. Эльфы по-прежнему молча смотрели на него. Итак, собственно, вопросы. Первый: жив ли ещё ваш учитель Хассам ад-Динара? Он жив, а второй: где он находится? По-моему, очень простые вопросы. Он жив, неожиданно ответил один из бойцов женским голосом. На эльфов были зелёные защитные костюмы с закрытым шлемом того же цвета. Так что, учитывая обвешанность муницией, определить, кто перед тобой стоит девушка или парень, очень сложно. А второй вопрос. Повернулся барек, говоривший: "Ранее он определил этого эльфа как одного из командиров". "На второй вопрос вам никто не ответит", произнёс мужской голос второго командира. "Ясно". задумчиво произнёс Борей, чувствуя, что ему говорят правду. Вы ответили только на один вопрос, так что я даже не знаю, что с вами делать. Кажется, у вашей расы есть традиция при возможности оставлять живых женщин противника? Эльфы его уже не слушали, начав действовать, но ну и Борей тоже. Они замерли вокруг него в разнообразных позах. Сам же он подходил по очереди к каждому и протыкал мечом Кроме той эльфийки, что ответила на вопрос, и ещё одной, в которой он тоже определил особь женского пола. Судя по фону целительницу, этих двоих он просто толкнул рукой. Как только Барей закончил, время продолжило своё обычное течение. Вот только для всех остальных посланик оказался в стороне от того места, где стоял за миг до этого, а восемь эльфов упали изломанными куклами. Барей же спокойно уложил меч обратно в ножны. Две эльфийки Отлитяв от страшных ударов в живот, с трудом хватая ртами воздух, приземлившись, Барей печально покачал головой. Кажется, он перестарался с лёгким толчком. Похватав Майги и Абеи Хельфик, положил их возле себя на землю и парой заклинаний привёл обоих в относительный порядок, убедившись, что они будут жить, и слыша это, произнёс: "Вы послужите посланниками для моего сообщения". Убедившись, что бельфийки его внимательно слушают, он продолжил: "Передайте Хасе Амади Лунари, то есть хану, что я жду его для разговора. Если он захочет в бой, то такому мастеру, как он, не составит труда меня найти. Запомнили?" "Да", с бешеной злостью в голосе ответила сквозь зубы одна из эльфиек. "Отлично. Вас никто преследовать не будет". Но и медлить не стоит. Уже поворачиваясь к застывшим на месте и зонам, закончил разговор посланник. Можете уходить. Тела ваших друзей я сожгу. Борей даже не смотрел назад. Он и так ощущал, как обе эльфийки принялись применять заклинания лечения собственных тел, при этом поднимаясь на ноги. Он бросил пару заклинаний в сторону мертвых эльфов, и те вспыхнули огнем столь жарким, что буквально за минуту превратились в пепел. этих не преследовать. С командою Бари, обращаясь к молча стоящим эзонам: "Можете возвращаться на базу". Эзоны тут же вежливо поклонились Барею и, развернувшись, побежали обратно. Возле него остался только уцелевший посланник. "Ты мне не господин", произнёс он, глядя на Барея, но при этом не спеша преследователь Фиик. "Твой приказ для меня не имеет силы". Тогда можешь попробовать его нарушить. Барей насмешливо посмотрел на явно боявшегося его посланника. Тот задумчиво посмотрел в спины уходящих эльфийк, но всё же не решился их атаковать. Посланники не имеют права атаковать других посланников. Это запрещено богами. Как будто обиждая себя самого, сказал он: "Хочешь проверить?" Всё так же насмешливо спросил Барей. Ты готов пойти против воли богов? изумлённо уставился на него собеседник. Разве я такое говорю? с нотками превосходства в голосе в ответ спросил Борей. Но тогда я могу их добить. с сомнением в голосе произнёс посланик. Я ведь уже сказал, можешь попробовать, раздражённо произнёс Борей и, накинув скрытность, взлетел в воздух. Посланик, оставшись на земле, Ещё 2 минуты смотрел вслед уходящим эльфийкам, но так и не стали их атаковать, решив, что иначе потом боги и может и накажут этого психолонава барея. Но вот его самого обратно уже не воскресят. В любом случае, жизнь этих двоих эльфиек того не стоит.